Глава первая Ночь Редкие звезды тускло мерцали на небосводе. Казалось, сама луна ликая была против затеянной мной вылазки, плотно укутавшись в облака. Но кто, если не я, спасет любимого от подколодной змеюки? Ну и вообще, когда это меня останавливали чьи-то запреты? Ветер зловеще шумел в кронах деревьев. Царящую вокруг тишину нарушал стрекот сверчков. Постепенно к нему прибавилось громкое сопение совины. Подруга громко сопела мне в затылок. Я оглянулась и, приложив палец к губам, напомнила ей, что лишний шум нам не нужен. Совина, понимающе кивнула, и мы продолжили осторожно красться вперёд. Прямо по тропинке бесшумно шагал мой домашний питомец. не пожелавшая отпустить свою взбалмошную хозяйку одну на дело. Савину он в расчет не брал, питомец считал у нее ветер в голове. Не знаю почему, но у них отношения изначально не заладились. Едва я предложила прихватить ее с собой, Зигги чуть ли не начал плеваться, считая, что она будет помехой. Я настояла на своём, и вот наша троица отправилась шпионить за королевичем Елисеем из девятого королевства. Компания у нас подобралась прилюбопытнейшая. Наследная принцесса тридцатого царства, непослушная дочь верного вассала государя, то есть я, и Скунс, классификация домашний. Королевич накануне вечером приехал погостить к дражайшим соседям, А после наведался в гости к нашему царь-батюшке. Ему нужно было утрясти кое-какие важные вопросы с государем, о чём и поспешила сообщить мне подруга. Раньше Елисей сюда часто наведывался. Мы в детстве много времени проводили вместе. Признаться, я на нём свои первые заклинания отрабатывала. о том, что после действия очередного зелья он возомнил себя котом и даже шерсть пытался вылизывать, которая благо не выросла, вспоминать не хотелось. Может, поэтому, спустя пару лет, когда я сообщила королевичу о своём намерении выйти за него замуж, лицо Елисея перекосилось и позеленело от счастья. Видно, перекормила я его в детстве зельями. Вот эффекты иногда и проявляются. Мы взрослели. Королевич поступил в королевскую академию, постигать основы государственных дел. Стал реже заезжать к нам в гости, но моя любовь к нему росла, крепла. Я дала себе обещание дождаться его и во время вынужденной разлуки спланировала нашу свадьбу. Я была уверена, что он станет идеальным мужем, чем и порадовало королевича, стоило нам сведиться. Но потом и мне стало не до любви. Пришлось уехать изучать чародейскую науку. Спустя четыре года после долгой отлучки вернулась в отчий дом и обнаружила, что одновременно со мной мой ненаглядный примчал в гости к соседям. Не как руки моей просить собрался. Лишь от этого предположения расплылась я в довольной улыбке. «Мира, ты где витаешь?» Не заботясь быть услышанным, вернул меня с небес на землю питомец. Говори тише, Зиги, шикнула я на него, отводя от лица ветку раскидистого дерева, росшего недалеко у тропинки. Сколько тебе повторять, Мирослава, не Зиги, а Зигмунд, чуть тише поправил меня наглец. А чем знаменит этот Зигмунд? Тебя Мира в честь него, вроде, назвала. Бодро полюбопытствовало у него савина, не заботься о конспирации. И верно, но не знать, кто такой Зигмунд Фрейд, К чему тебя только домашние учителя учат? возмутился Камокшерсти и с безграничным энтузиазмом процитировал: У любого, даже самого низшего существа есть свои потаённые стремления, о которых он не готов рассказывать другим и о которых он не может сознаться в том числе и себе. К твоему сведению, Фрейд, мой кумир, а ещё он, величайший человек науки, его труды по развитию личности помогли мне познать себя. Шутишь? Хочешь сказать, ты читать умеешь? Усомнилась в его словах Савина. Ты за кого-то меня принимаешь? Задрав хвост трубой, стрелой метнулся к ней питомец. Атаки газы не последовало, хвала луналикой. "Я высокоинтеллектуальное существо, пусть и передвигающееся на четырёх лапах", гордо заявил ей Зиги. "Вонять от этого меньше ты не стал". Ехид не заметила подруга. Питтомит зашипел. Совина, опослева отступила назад, и громкий хруст ветки присоединился к громким голосам. Успокоились оба. Живо, прошептала я. Вот как чуяла, что не стоило этих двоих брать с собой. Они постоянно друг с другом собачатся. Почему я думала, что в этот раз будет иначе? Мы как раз подошли к конюшне. Прямо над нашими головами находилось широкое открытое окно. Своей перепалкой они чуть не раскрыли нас. Подожди, слышишь? На улице кто-то есть. Да нёсся из конюшни встревоженный девичий голос. Затишье. Тебе показалось, здесь кроме нас два их никого нет. Заверили её голосом Королевича Елисея. уж его-то я ни с кем другим не спутаю. Мира, мне не нравится твоя довольная муска. Ты что удумала? Насторожился Зиги. Ничего, похлопала ресницами. Просто хочу узнать, чем занимается мой суженый. Он не твой суженый, в один голос прошептали Зиги с совиной. Ничего, это временно, заверила их и направила руку на бревно. Закротись, завертись под окном, приземлись. Бревно нервно вздрогнуло, оторвалось от земли, и с шальной пулей понеслось прямо на нас. Уподобившись стаду обезумевших баранов, мы бросились в рассыпную. Самое примечательное — из конюшни никто не вышел. Сделав несколько хаотичных оборотов, бревно аккуратно улеглось под раскрытыми оконными створками. Не дожидаясь друзей, я проворно вскочила на него. В своё оправдание скажу меня вело желание узнать чем таким интересным увлеклись голубки что даже конец света им не помеха вытянувшись в струнку заглянула в покрытое дорожной пылью окно оттерев на уровне глаз серый налёт заприметила в углу конюшне елисея Немыслимо. Он на сеновале целовался с дочерью нашего конюха Ениной. От досады не удержалась и топнула ногой. Заинтригованная подруга вскочила на бревно и со словами: "Посмотрела, дай другим посмотреть", подтеснила меня в сторону. Зиги игриво махнул хвостом, высоко подпрыгнул и, вцепившись когтями в оконную створку, качнулся и перебрался ко мне на плечо. Позёр. Тем временем Енина оседлала Королевича и прильнула к нему. Её многочисленные юбки веером окружили их. Не торопись, мышка, глухо простонал Елисей. Ужас. Мало ей не не к честному человеку с поцелуями приставать, она его еще и мучить удумала. «Отпусти его, мерзавка!» — закричала я и сама чуть не оглохла от своего грозного вопля, ударившего по ушам. «Не слушайте эту малахольную, много она понимает. Вы не останавливайтесь. Продолжайте!» — азартно вторил мне Зиги. «Извините нас, мы случайно, мы не собирались за вами подглядывать». С конфужена пропищала Савина, выдавая нас с головой. "Вы чего творите?" недоверчиво уставилась на друзей. Их вмешательство застало меня в расплох. Наша перепалка оказала на девицу куда больший эффект, нежели мой вопль. Или это у неё запоздалая реакция, а впрочем, неважно. Она наконец-то взглянула на нас. "Нечистая я! За окном нечистая я!" Завопила ей Нина и, что самое важное, слетела с королевича. «Где?» – озираясь, всполошилась подруга. «В Караганде!» – огрызнулся Зиги и, тяжело вздохнув, снисходительно пояснил ей. «Нас приняли за нечисть». «О, тогда ладно!» С видимым облегчением выдохнула Савина и не придумала ничего лучше, как попытаться привести в чувство орущую девицу – Успокойтесь, уважаемая. Зачем так карать? Мы не причиним вам вреда. Всё бы ничего, да вот только голос подруги от волнения стал сиплым, и её благие намерения не увенчались успехом. Подхватив юбки, Енина вскочила на ноги, пущей прежнего вереща. Нечистые, они пришли за моей душой. И так стремительно выбежала из конюшни, будто за ней черти гнались. норовя схватить за пятки. «Мышка, вернись!» прокричал в пустоту королевич, однако его зазнобы уши след простыл. Чертыхнувшись сквозь зубы, Елисей встал с сеновала, схватил с земляного пола камзол и злющий-призлющий выбежал из конюшни. Переживая за любимого, забыв о питомце, я спрыгнула с бревна, отчего Зиги покачнулся и впился когтями в мое плечо. Больно, между прочим. В который раз за вечер, припомнив Луна Ликую, закусив губу, аккуратно опустила его на землю и понеслась навстречу королевичу. Савина и Зиги помчались за мной. «Мира? Царевна? Что вы здесь делаете?» — закричал Елисей, едва завидев нас. «Ой, как...» Кажется, его королевская выдержка дала трещину. «Тебя спасаем!» Высказала я самое очевидное, подбегая к нему. «А вы с ней заодно, Савина?» Растерянно воскликнул королевич, удивлённо глядя на скромно потупившую взгляд подругу, а потом и вовсе спотыкаясь на каждом слове, с чего-то промямлил. «Ну, это... Там... Ну... На конюшне... Это не то, что вы подумали!» Елисеев взволнованно взъерошил свою русую шевелюру. Вот как в такого красавца не влюбиться! Касая сажень в плечах вьющиеся волосы, сбаленные брови. От одного взгляда его голубых глаз сердце Йока иты сладко замирает. Забыв про напускную робость, Савина перестала рассматривать в моски своих туфель и открыто взглянула на королевича. А что вы прикажете нам думать? Очевидно же Елисей, что вы обнимались с девушкой на сеновале. Не ожидая от неё подобной дерзости, Королевич сушивался. Его можно понять. Он не видел никогда прежде Савину в гневе, да и вообще раздражённой. Царь-батюшка вбил себе в голову, что его дочь сама скромность и добродетель, а подруга, не желая разочаровывать венценосного родителя, подтакала ему, поддерживала образ седокой застенчивой простушки. Мать шкона свою не помнила, та скончалась, когда Савина ещё под стол пешком ходила. Отец окружил дочку заботой и стал для неё роднее всех. Поэтому Савина меньше всего хотела его разочаровывать. Вы вот ты старалась быть той, кем он хотел её видеть, щадила его чувства. Савина, прищурив свои большие, обрамлённые длинными ресницами глаза, опомнившись, мягко упрекнула её королевич. А воспитанным девушкам не полагается даже заикаться о подобном. Сам жамкает по сеновалам девах, а как приперли к стенке, вспомнил о манерах. Не остался в стороне Зиги. И этот проныра тут, рявкнул Елисей, заметив у моих ног питомца. Давно надо было пустить его на мех для мантии. Перебьешься, прошипел Зиги и прыгнул на королевича. Вспорвек когтями ткани, он взобрался по ноге обидчика, а затем всеми четырьмя лапами вцепился в его грудь, практически повиснув на нём. Схватив Зиги за загривок, Королевич попытался стащить его с себя, да не тут-то было. Тот вцепился в него мёртвой хваткой. Я было кинулась на подмогу к любимому, но меня остановил его оглушительный вопль: "Не подходи! Стой где стоишь, Мирослава!" Морщась от боли, Елисей отодрал от себя Зиги, встряхнул его и презриливо швырнул на землю. Питомет с лёгкостью приземлился на четыре лапы. Оставить на королевиче отпечатки своих когтей Зиги показалось мало. Аскал в зубы, он с плотоядным брющуром взглянул на королевича, ясно примерился, куда лучше цапнуть. Довольно с меня от тебя и твоего блохастого скунса, Мирослава. — разразился гневный тирадой Елисей, с опаской поглядывая на Зиге. — Забирай его и уходи! — Вовсе он не блохастый! — машинально вступилась я за пушистого друга, но королевич не стал меня слушать и демонстративно повернулся к Савине. — Клянусь своей честью, царевна Савина, подобное больше не повторится. Впредь я буду верен вам! — торжественно произнес он. До глубины души, поражённые его словами, мы с подругой одновременно удивлённо воскликнули. «Мне? Ей? Хотя какое там удивлённо? Меня словно огрели чугунком по голове!» «Конечно, Савинья, кому ж ещё?» На лице Елисея читалось неприкрытое недоумение. «Любишь ты меня, а в верности клянёшься ей?» Грозно двинулась на него. Мира, ты безусловно славная, красивая девушка, но нам с тобой не суждено быть вместе, отступая, нервно бормотал Королевич. Славная? Ха. Красивая, значит. сладко улыбаясь, протянула я. Славная и очень-очень красивая. Зачистил Королевич испуганно, поглядывая на меня. Хм. Тогда ладно. Смелости велось я. Елисей шумно выдохнул и посветлел лицом. Осталось лишь понять, что нам мешает немедленно пожениться. Не знаю, что я такого сказала. Однако ни с того, ни с сего Елисей зашёлся в диком приступе кашля. Естественно, я кинулась к любимому, но тут в моём кармане затренькало переносное зеркальце, и пришлось остановиться, чтобы не на руку мне ответить на звонок. Редкий артефакт связи матушка мне подарила перед отъездом в школу колдовства. Правда, у подарка был неказистый видок. Зеркало было большим и увесистым в деревянной обшарпанной оправе. Но! Несколько простых заклинаний, которые я освоила в первый месяц в школе, и у меня появилось новенькое компактное зеркальце для связи, которое в данную минуту трезвонило, не умолкая. «Мирослава!» Дань осясь кармана строгий голос матушки, который должен был призвать меня к порядку. Да вот только я не хотела ни призываться, ни отзываться. Мы знаем, что ты сбежала из дома. Возвращайся немедленно, или мы с отцом сами займёмся твоим поиском, сразу, как разберёмся с возникшим недоразумением. Зеркальце перестало вибрировать, но почему-то голос матушки продолжал вещать. Эта девчонка у меня скоро доиграется. Я её устрою. Юлария, наша дочь выросла. Заступился за меня батюшка. Их голоса быстро приближались, и я не успела, а помнится, как из-за поворота появились родители собственной персоной. Кто из нас опешил сильнее, не знаю, но матушке понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Я как посмотрю, ума наша дочь до сих пор не набралась. Грозно сверкая глазами, едко заметила она: надо было сразу догадаться, что без неё не обошлось. За их спинами маячил наш конюх с вилами, а возле него, как осиновые листья на ветру, тряслась его дочурка, Енина. Опусти Иван вилы, нет здесь никакой нечисти, устало велел ему отец. Эта наша дочь разыграла Енину. Мирослава у нас та ещё шутница. «За подобные шутки у нас перекидывают через колено и ремешком по известному месту стягают», — расплылся в кровожадной улыбке Иван. «Не ожидала я, что наш конюх вообще способен улыбаться. Вечно хмурым ходит. Про наказание даже не переживала. Родители сроду на меня руку не поднимали, поэтому опасаться расправы было нечего». «Иван, забирай дочь и ступай домой, ночь на дворе. Мы тут сами как-нибудь разберёмся». Что-то мне отцовское как-нибудь совсем не понравилось. Никогда прежде я не видела его таким решительным. «Вам царевна Савина тоже бы домой надобна», проявила заботу о царевне матушка. Она достала из кармана сарафана зеркальце и велела ему. «Покажи милости у вас, государя Егория». В тот же миг в зеркале отразился крепкого телосложения седовласый мужчина. Он сидел за столом в своём кабинете и мрачно смотрел на склонившегося перед ним слугу. Позвать ко мне воеводу, громко скомандовал он. Снова обыщите дворец, осмотрите окрестности и чтоб без сорявны не возвращались. Мы с подругой виновато переглянулись. Сердито сдвинул брови, матушка направила артефакт связи на Савину. Контуры ее фигуры размылись, засияли. Вот она тут. Раз. И вот она стоит, понурив голову перед царем. «Нашлась!» На лице государя отразилось облегчение. Поэтому для нас с Савиной стало полной неожиданностью, когда он громогласно гаркнул — Завереть в покоях. Плечи Савины вздрукнулись, руки сжались в кулаки, но она не осмелилась перечить родителям. Матушка провела ладонью по зеркальной поверхности, и картинка пошла рябью. Савина дома, дальше цель батюшка пусть сам с ней разбирается, с чувством выполненного долга произнесла она. Растянув губы в вежливой улыбке, матушка повернулась к королевичу. Ваше высочество, Будете проездом, заглядывайте в гости. А нам пора. Не откладывая в долгий ящик, матушка направила на меня зеркало. Отразившееся в нём удовлетворённое лицо королевича расплылось, а зеркальная поверхность пошла рябью. Оп! И я перенеслась в родной терем. Возле моих ног шлёпнулся Зики.